Глава 28. Юля. Парни вывели меня из дома, усадили в автомобиль. Тим сел за руль. Матвей сел рядом на заднее сиденье. Юля, просто посмотрите фото. Руслан Баринцев Альфонс. Просто заявил Матвей, протягивая мне телефон. Не буду я ничего смотреть. Надула я губы, отворачиваясь. Так, Золушка, смотри фото. «Иначе я остановлю автомобиль и буду очень активно тебе внушать, что ты обязана посмотреть эти фото», заявил Тим, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Ты же знаешь, как я умею внушать шлепками». «Ты не посмеешь», – возразила я и покосилась на Матвея. «Не смотри на Матвея. На этот раз он на моей стороне». Я бросила беспомощный взгляд на Матвея. В его темных глазах заплясали дикие огоньки. Кажется, что он живо представил себе картину внушения. Я на мужских коленях со спущенными трусиками. Методичные шлепки и покрасневшая кожа попки. Ладно, посмотрю. Тем более я уже поняла, что Руслан не мой герой. Я сама записала его в герои и упорно держала имя в этой рамочке, не обращая внимания ни на что. Увы, но парни были правы. Я со стороны посмотрела, как Руслан охаживает девушку а потом еще и женщину. «За один вечер?» – удивилась я. «Да», – в один голос ответили парни. Потом Матвей рассказал, что и машина у Руслана не принадлежит ему, а взята на прокат. Шарик по имени Руслан сдувался с каждой минутой. «Хорошо, но куда вы меня везете?» «Чтобы ты увидела сама, как он это делает на примере с Ноной». Матвей посмотрел на циферблат часов. «Главное, чтобы мы не опоздали». «Все, приехали, выдвигаемся», – поторопил нас Тимофей и притормозил у входа в кафе. «Стойте здесь, я посмотрю, здесь ли они». «Но она точно где-то рядом», – ответила я. «Вон там припаркована ее машина». Тим появился меньше, чем через минуту. «Вперед, Золушка, посмотришь, как фальшивый принц рассыплется гнилой трухой у тебя на глазах. Ха, можно подумать, что ты настоящий принц». Капризно дернула я плечом и зашла в кафе. «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся Тим. «Все, внимание налево. Третий столик. Не узнаешь никого». Я посмотрела в том направлении и увидела Нону. Она выглядела великолепно. Руслан сидел рядом с ней непозволительно близко. Одна рука закинута на спинку дивана. Указательный палец второй руки наматывает прядь белокурых волос. Поза более чем фривольная. Руслан улыбается маслянисто и зазывно до тошноты. Я вздыхаю. Мой мир не разбился в дребезги, если честно. Но все равно неприятно. Неприятно, что все фотографии оказались правдивы, а реальность еще хуже. Руслан ходок. К тому же ходок сразу по нескольким девушкам и женщинам. Но не то уже за сорок. Я решительно встала и пошла в том направлении. «Но если мы сможем уладить этот вопрос...» Слышится низкий вибрирующий голос Руслана. «Отпусти мои волосы. Рус, не порти укладку!» Скучающим тоном ответила Нона. «Были времена, киса, когда ты была не против, чтобы я растрепал не только твою прическу, Стеша. Это было очень и очень давно. И не называй меня так. Приветики!» Я подошла к парочке со спины и громко поприветствовала их. Нона лишь немного нахмурилась. Руслан сильно удивился, так и застыл, не зная, что делать. Чёрный и белый рыцари Тим и Матвей сели за соседний столик, прислушиваясь к разговору. «Я не думала, что ты настолько обилен Руслан», — призналась я. Руслан застыл, потом расслабленно опустил руки и посмотрел на Нону. «Всё-таки ты решила не дружить со мной, да? Решила, что девчонки всё лучше узнать именно так?» «Понятия не имею, как Юля смогла выбраться из квартиры», ответила Нона, переводя взгляд на меня. «Юля, это все объяснимо. Но не думай, что я отбиваю у тебя вот этого самца. Собственно говоря, это худший вариант из всех, что ты могла повстречать. Меня просветили. Не имеет значения, откуда я узнала». Нона скользнула взглядом по Тиму и Матвею и, понимающе усмехнулась. «Значит, игра не выгорела». Вздохнул Руслан и обратился ко мне. «Знаешь ли ты, Юля, что Нона это твоя?» «Замолчи. Не здесь и не при посторонних!» Запротестовала Нонна. «Мы все еще можем договориться, милая!» Усмехнулся Руслан. Нона фыркнула и ткнула ярко красным ногтем мужчину в грудь. «С тобой, Слизняк! Я и не собиралась договариваться. Я просто хотела послушать, как далеко зайдут твои аппетиты. К тому же...» «Тебе не стоит увиваться возле молоденькой девочки. Я запрещаю тебе ухаживать за ней». «Ухаживать?» – переспросил Руслан. «Моя цель куда прозаичнее, ты-то знаешь. Я просто люблю заниматься сексом. К тому же девчонка хороша». «Дядя!» – резко подскочил с места Тим, встревая в разговор. «Держи свою вставную челюсть крепче, или она прямо сейчас вылетит на орбиту Земли». «Тим, помолчи, пожалуйста». Попросила я его, положив руку на локоть. «Удивительно, но сейчас я согласен с Тимом», спокойно добавил Матвей. «Цирк», усмехнулся Руслан, собираясь вставать. «Ну уж нет, договаривай», попросила я. «Я уже поняла, что ты не принц на белом коне. Но о чем ты говорил?» «О том, малышка». «Рус, проваливай», резко заявила Нона. «Я разберусь сама. Как я тебе уже говорила, тебе здесь ничего не светит». «Я не та, которую можно шантажировать грязными семейными секретами и разборками». «Хо-хо-хо! Грубая ты, Нона!» «С возрастом стала еще стервознее». Не унимался Руслан и пристально посмотрел на меня. «А девчонка мне понравилась. Сладенькая и такая же глупенькая, как ее мамочка». Нона заскрипела зубами и поступила неожиданно. Она схватила торт и влепила его в лицо Руслану. Потом достала портмоне, мужское. Да, но она всегда носила мужские портмоне и засунула за ремень брюк Руслана несколько купюр. «Тебе должно этого хватить», – процедила она сквозь зубы. Руслан медленно отер салфетками лицо и поднялся. «А ты осталась такой же сукой, какой и была». «А ты – все такой же кабель, отозвалась Нона в спину Руслану. Потом Нона старательно оттерла крем со своих пальцев и посмотрела на меня. «Кажется, пора поговорить открыто». Я давно собиралась это сделать, но появление Руслана немного ускорило наступление этого момента. Я посмотрела на Тима и Матвея. «Мальчики, вам лучше уйти», – попросила я. «Не называй меня так», – усмехнулся Тим. «Вот Матвей вполне может быть мальчиком, но я...» «Ты слишком много болтаешь, братец», – сказал Матвей, хлопнув Тима по плечу. «Вставай, мы здесь лишние. У каждой семьи свои секреты». Тим возмущенно посмотрел на Матвея. «Тим, оставь меня», – попросила я. «Пожалуйста». «Ладно», – нехотя отозвался Тим. «Но теперь парня у тебя нет, даже такого неподходящего, как этот старый чмошник, так что...» «Всего хорошего, Тим!» – с нажимом произнесла я. «Спасибо, Матвей». Я подождала, пока двое парней вышли из кафе и посмотрела на Нону. Она вздохнула и сказала... Я знала твою маму. Я? Твоя тетя?» Я перевела дыхание, вздохнув. Земля покачнулась под моими ногами. Я спросила, едва слышно. «А мои родители?» «Отца лично не знаю. Твоя мама умерла? Давно? Сразу после твоего рождения? Извини». Я прочистила горло и выпила стакан воды, который услужливо поставил передо мной официант по знаку Ноне. «Вот как?» «И давно вы знаете». Но она подозвала официанта и заказала вина. «Сегодня я поеду домой на такси. Давай начнем с самого начала. Идет? Только не перебивай меня, пожалуйста». «Хорошо». Я приложила ледяные пальцы к пылающим щекам. Сколько раз я представляла момент, когда узнаю о том, кто мои родители. Но ни единожды не подумала о таком варианте развития событий. «Твою маму звали Оля» начала рассказывать нона она моя двоюродная сестра младше меня на два года оля была единственным ребенком в семье и очень поздним мы были дружны еще со школы она почти во всем повторяла за мной она поступила в тот же университет что и я мне приходилось присматривать за своей сестренкой она всюду таскалась за мной как хвостик наверное мне это даже листило до поры до времени А потом ее внезапно выбрали вместо меня на ведущую роль в танцевальной труппе. «В танцевальной?» — уточнила я. «Да, мы обе танцевали. Тогда я была раздосадована. А Оля мало того, что заняла мое место, имела несчастье положить глаз на моего парня». Но она сделала паузу. «На Руслана Баринцева. «Что? Ну вам же... вам же больше сорока!» «Да, мне сорок три. Руслана столько же. Я поперхнулась. «Сорок три? Я думала, что Руслану лет тридцать пять, не больше». «Да, этот красавчик всегда хорошо выглядел. Он умеет ухаживать за собой». Но мы отвлеклись. Оля начала смотреть щенячими глазами на Руса. А меня это жутко бесило. Руслана смешила моя ревность. Оля он не воспринимал всерьез, пока та однажды на вечеринке не напилась для смелости и не призналась ему в любви, предложив себя. Самое интересное, что Руслан все-таки расстался со мной и начал встречаться с Олей. Я, разумеется, жутко обиделась и перестала с ней из-за этого общаться. но она усмехнулась. Руслан был популярным парнем и жутким бабником даже в то время. Девушек он менял как перчатки. Еще он любил высмеивать наивных дурочек, вешающихся ему на шею. Он переспал с Олей, кажется, даже не единожды а потом рассказывал всем, какие у нее пристрастия в постели и как плохо она одевается. Олины трусы в горошек стали легендой нашего вуза. Но она поморщилась. Оля была красавицей, ты на нее похожа, как две капли воды. Но одевалась Оля просто отвратительно. Училась на стипендию и на всем экономила. Рус, он и есть рус. Он всегда был редкостным говнюком хоть и нравится женщинам. Сначала поимеет, а потом пройдется катком по простушке. Рус высмеивал Олю на вечеринках, а она то краснела и бледнела, глядя на него овечими глазами. Он не повстречался с ней одного месяца, а потом бросил ее и переключился на другую девушку. Оля сильно переживала, забила на учебу и в итоге вылетела с курса. Она осталась жить в городе, устроилась работать танцовщицей в клуб она помолчала и продолжила. Я долгое время не общалась с ней. Но через год после того, как она бросила учебу, мы снова сблизились. К тому времени страсти по Руслану улеглись. Я встречалась с взрослым, состоятельным мужчиной, а Оля перебивалась как могла. Потом она забеременела. — От кого? — спросила я, едва слышно. она правильно расценила мой трагический шепот и рассмеялась. «Не от Баренцева, это уж точно. Баренцев в том же году закончил университет и укатил покорять Штаты на три года. Оля никак не могла забеременеть от него. Оля забеременела от коллеги по работе, от какого-то смазливого бармена, который, к тому же, был нечист на руку. Он прихватил недельную выручку, выгреб все совместные накопления и умотал, оставив Олю с пустыми карманами И долгами за арендованную квартиру. Срок к тому времени у Оли был уже довольно большой. Аборт она сделать не смогла. Ходила очень тяжело. У нее были проблемы со здоровьем. Она все время просила меня, чтобы я позаботилась о малышке, если с ней самой что-то случится. Вы пообещали ей это? Спросила я, замерев в ожидании ответа. Да, обещать легко. Гораздо сложнее исполнять свои обещания. Во время родов Оля скончалась, оторвался тромб. Но она смотрела то в бокал с вином, то на обстановку кафе, но только не на меня. И что было дальше? Наверное, дальнейшее понятно, как божий день. Тебя отправили в дом малютки. Я не стала забирать племянницу, хоть и обещала, потому что мне сделал предложение мужчина. Он сделал предложение одинокой и перспективной девушке, а не девушки с проблемами в виде чужого младенца. Я едва заикнулась, но мой мужчина четко дал мне понять, что против этого. Я осушила стакан воды. А бабушка? Твоя бабушка к тому времени уже умерла. Вы не захотели забирать меня? Да, могу сказать, что только брак мой развалился очень быстро, хоть и дал мне толчок к взлету вверх. Я переваривала услышанное. Больно не было. Это было какое-то отупение и нежелание верить в то, что можно сломать жизнь вот так легко. Я прочистила горло. «Вы не вспоминали обо мне и своем обещании?» «Вспоминала чаще, чем следовало, Но нарочно малышку не искала. Пока сама судьба не привела тебя на порог моего бутика. Ты искала работу. Я сразу же поняла, что это ты. Но для пущей убедительности проверила. Все совпало». Именно поэтому я оставила тебя работать и решила присмотреться к тебе. Возможно, уже слишком поздно. Но когда-то же нужно возвращать долги. — А при чем тут Руслан? — спросила я, чувствуя себя очень глупенькой. — Честно говоря, я не понимаю, как получилось, что мы столкнулись вот так, связанные общим прошлым. Наверное, это происки госпожи судьбы. Я случайно натолкнулась на него в кафе он сразу начал активно общаться и фу меня передернуло от отвращения какой гадкий этот руслан престарелый ловилась он узнал тебя только и всего наверное он немало удивился узнав что ты работаешь у меня он спрашивал родственники ли мы да но я все еще не могла собраться с духом и признаться тебе во всем у руслана просто потрясающее чутье Он сразу понял, что я ни словом не обмолвилась о нашей с тобой родственной связи и решил, что очарует тебя и будет тянуть деньги с меня шантажом. Какой он гнусный! Не вытерпела я. Гнусный, порочный, обаятельный и до сих пор может забить голову чушью. Парни сказали, что он Альфонс. Ни капли не удивлена. Скорее всего, на Бродвее руса никто не ждал с распростертыми объятиями. Он вернулся сюда как только устроился. Не знаю, неинтересно. Я рада, что все открылось. Надеюсь, он не успел влить намертво сироп в твои уши. Нет, мы виделись всего трижды. И теперь я понимаю, почему мы так мало виделись. Ему нужно было обрабатывать и других женщин. На случай, если бы со мной ничего не вышло. Я улыбнулась. Спасибо Тиму и Матвею, что избавили меня от Руслана. Как относиться к Ноне, я еще не поняла. Я всегда хотела узнать, кто мои родители. Но сейчас понимаю, что не чувствую волшебного трепета и слезы не наворачиваются на глаза. Наверное, я ужасно черствая. Вслух призналась я. Но нет. Скорее, я не очень похожа на добрую тетушку-фею из сказки. Улыбнулась Нона. Если хочешь, я могу рассказать тебе больше о твоей маме и показать, какой она была. О твоем отце я знаю только то, что рассказала. Выбор – «Жить со мной или нет, остается за тобой. Я была бы рада узнать тебя поближе, но пойму, если ты не захочешь иметь со мной ничего общего». «Все так неожиданно», — ответила я. «Мне нужно время уложить все это в голове». «Кстати, Нона Белова — мое настоящее имя. Вернее, я его изменила сразу же. С рождения я Степанида Колчакова». «Да, звучит не так красиво», — улыбнулась я. У меня есть семья, даже не верится. Я еще раз задумчиво посмотрела на Нону. Она, конечно, не сразу рассказала мне, в чем дело. Почему-то я ей верила. Возможно, моя доверчивость не доведет меня до добра. Но сейчас я решила дать Ноне шанс стать частью моей семьи.